Глава седьмая. Польза и вред любопытства. Мышка была не просто кошкой, а кошкой чрезвычайно упорной. Могли обрушиться горы и остановиться реки, но если уж возникла у неё идея уточнить, что же там за дверкой решёткой, то цель надо было любой ценой достигнуть. Правда, как назло, решётка держалась крепко. и на отколупывание заветного зарешёточного пространства потребовалось несколько больше времени, чем мышка рассчитывала. Тем более, что делать это можно только, когда в комнате никого не было. Мышь отлично понимала, что люди и псы это не одобрят. Странные они. «Не люблю, когда снег идёт. Холодно сразу». Мышка сидела на спине лежащего урса и перебирала лапкой его шерсть. Самое тёплое место в доме, если не брать в расчёт батарею. Она нашла давно, ещё когда была совсем маленькая. Тогда ей часто снились страшные сны, что она барахтается в чём-то белым и ледяным, и воздуха мало, и силы уходят, и даже маму позвать уже не получается. А вот если зарыться в шерсть Ursa, этих снов можно было не бояться. Они просто таяли, как будто бы их и не было. становились вовсе даже не страшными, а просто с нами, которые пришли и исчезли и больше не вернуться никогда. Так зачем же ты всё выскочить на улицу пытаешься? Это очень опасно. Таким как ты туда нельзя, назидательно произнёс Бэк. Каким таким? Какой я породы? Ну, что вы оба так морды отводите? Вот урс, пёс-хранитель Ты ротвейлер, я слышала. А я? Я породы кошка-соп. Почему же меня люди кошкой зовут? Значит, я похожа на кошку. Возможно, скорее всего так и есть, неохотно пробормотал Урс. Их идея с выучкой мышки как собаки оборачивалась всё новыми и новыми сложностями. Команда кошка выполняла отлично, но дисциплина хромала на все лапы. И кроме того, кошка постоянно рвалась на улицу. Но кожь, э, в смысле, таким собакам на улицу ходить нельзя. Это очень редкая порода, и это опасно. Опять опасно. Куда ни сунься, всё нельзя и нельзя. На шторы нельзя, за шкаф нельзя, на плиту ни в коем случае, на улицу ни-ни, в -ни. форточку и то нельзя. Поставили везде эти сетки дурацкие. И ведь коварно так поставили, такие, что не продираются. Мышка честно пробовала. И правой лапой, и левой, и даже задними царапала. Ничего не получилось. Она караулила входные двери, и тоже напрасно. Семья бдила и вылавливала мышку в полете, а норка, куда она так удачно лазила за добычей, была теперь наглухо забита. Наверное, кто-то другой смирился бы с таким положением вещей, но только не мышка. Ладно, зато у меня есть на шкафная норка. А там мышка дёргала и скребла решётку, день за днём царапала штукатурку возле креплений, пока наконец не ослаб один уголок, а потом и другой. Ещё два угла держались и не давали мышке исполнить её мечту. Урс с удовольствием трусил рядом с хозяевами по свежевыпавшему снегу, который успел уже нанести приличные сугробы. В отдалении верещала какая-то тётка, монотонно выкрикивавшая имя пса. Урс переглянулся с Бэком и недоуменно покачал головой. Как можно так себя вести? Он просто не представлял. Он что, сумасшедший этот пёс? Его зовут и зовут, а он не выдержал приятель. невоспитанный очень и не хозяйка у него на первом месте а какие-то желания дурень хмуро ответил urs они шли по аллее мимо детской площадки когда на них налетела какая-то молодая женщина стоявшая у качелей со смартфоном в руках почему вы со своими погаными вонючими и заразными псами ходите там где дети гуляют Она огляделась в поисках соратниц для атаки, но несколько женщин и двое мужчин, которые следили за вознёй детей на горке и на качелях, не выразили желания поучаствовать в скандале. — Не смейте тут ходить! Гадят, воняют, укусить могут! Антисанитария! Сколько нападений! Алена с Павлом переглянулись, пожали плечами и спокойно продолжали свой маршрут. Оба пса были на поводках. потенциально опасным породам никаким боком не относились. Заходить на детскую площадку никому из них и в голову не пришло бы. Тем не менее, голосистая особа продолжала вещать о правилах, которые, судя по всему, и в глаза не видела ещё очень долго. А потом приникла к смартфону, чтобы написать в соцсети о невозможном поведении придурошных собачников, которые совсем распустились. Павел с нежностью покосился на Алёну. Какое счастье, что он женился на ней, а не на какой-нибудь такой же голосистой девице. За одной посочувствовал неведомому мужу этой особы. Это ж какое терпение надо иметь, чтобы эту циркулярную пилу дома терпеть. Убиться можно, пробормотал он. Да уж, трудно. Мне вот больше ребёнка жалко. Муж-то сам её выбирал, а малышка? Я даже не понял, кто из детей её. пожал плечами Павел. «Девчушка в белом комбинезоне с меховой опушкой. Она одна играла. Все остальные кучками, и вокруг родители, или бабушки, дедушки. А эта одна в сугробе копошица. Я привыкла на детей внимание обращать. Автоматически уже получается. Наверное, зрение так натренировано». Они дошли до любимого лесочка, вдоволь поиграли с собаками, а, возвращаясь обратно, Издалека услышали какие-то крики и рыдания. Плакала и кричала все та же девушка со смартфоном. «Соня! Соня! Сонечка! Ну где же ты?» Она металась вокруг площадки, беспорядочно размахивая рукой с намертво зажатым смартфоном. Несколько человек тоже начали окликать ребенка. «А все почему?» Всё потому, что за детём следить надо, а не прилипать к гаджету своему, неодобрительно проворчала одна из дам, уводя домой внуков. Сколько раз ей говорили: "Смотрите за дочкой". "Как же? Скажи ей. Сразу в крик, мол, не лезьте не в свои дела". "Чего вы воете? Полицию вызывайте. Приедут с собакой, и быстро найдут. Снег же, холодно. А вдруг завязнет где-то в сугробе?" Возвысила она голос в сторону пробегающей мимо незадачливой мамаши. Не вести ни в свои, начала она по привычке, а потом горько заплакала. Паш, давай попробуем. Алёна отлично знала, что урс может легко распутать даже сложный след. Летом они так с Лёхой развлекались, и не было случая, чтобы урс не нашёл спрятавшегося паренька, как бы тот ни путал следы. Девушка Есть ли у вас предмет, который пахнет дочкой? Наши собаки могут попробовать найти её по запаху. Алёна сочувственным смотрела на зарёванную и перепуганную девушку, у которой тряслись руки и губы, и косметика размазалась, и вовсе она уже не хотела ругаться, а мечтала только найти дочку. По запаху? Да, полиция же тоже так ищет. Там же тоже собаки. Кристина напрочь забыла, как только недавно последними словами ругала этих самых собак и их хозяев, а потом с упоением перемывала им кости, переписываясь с многочисленными подругами. Есть. Конечно, есть. Вот игрушка её. Она почти из рук не выпускала. Кристина достала из сумки мягкую игрушку, единорожку, и опасливо протянула его Урсу. Тот даже не пошевелился. Единорожка взяла Алёну и поднесла к носу пса. Урс, постарайся учуять ребёнка. Урсу унюхать запах было проще простого. Только вот от игрушки, полчаса пролежавшей в сумке Кристины, агрессивно пахло. Нет, воняло резкими духами. Пёс принюхался, чихнул, но всё же вынюхал нужный ему запах. Бэк справился чуть позже. Урс, Бэк Искать. Павел и Алёна следовали за собаками, которые, ведя нас сами по утоптанному снегу, безошибочно распутывали маршрут малышки. Точно, она была тут, воскликнула одна из женщин. Ой, молодцы какие. Да, и в этом сугробе наиграла, подтвердил мужчина, укачивающий в коляске весьма бодрого сына. Я обратил внимание, потому что она упала, но не заплакала. Да, Она редко плачет, прошептала Кристина и зарыдала так, что все поняли: дочка в этом вопросе пошла не в маму. Урс нашёл место, где ребёнок начал уходить от площадки, и дальше уже шёл без малейших сомнений. Вытоптаны пятачок у фонаря, через дорожку, узкая тропочка между высокими сугробами, дальше, дальше. Соня нашлась через две аллеи за обломками вчерашней снежной крепости. Она горько плакала из-за того, что потеряла варежки. А они были такие красивые, с мордочками мишек панд. Она сама их сняла, решила с пандочками поиграть, а потом отвлеклась и где-то обронила. «Мама ругаться будет! Мама расстроится!» Девчушка забилась в уголок между снежными глыбами и стала совсем невидимой в своем белом комбинезоне. Руки замёрзли. Она втянула их в рукава и тихо плакала, пока перед ней не возник чёрный нос магнатова и огромного зверя. Но Соня сразу поняла, что это не волк вовсе, а собачка. Собака она не боялась, но мама никогда не разрешала их даже погладить. Даже добрую и смиренную собаку, которая у бабушки и дедушки живёт, Соня могла гладить только тогда, когда мама была занята и их не видела. Собачка «Ты такая большая! Ты меня искала?» «Конечно, тебя! Ну-ка, давай, вставай! Нельзя же на снегу сидеть!» «Я знаю, что на снегу нельзя, но у меня ножки устали!» «Тогда пойдем к твоей маме!» «Нет, я боюсь! У меня варежки пропали с пандочками!» «Ничего у тебя не пропало! Бек, отдай ей варежки!» Урс только головой покачал, глядя, как обрадовался смешной щеночек с забавным крохотным лаптником. "А она ж тут тебя понимает? Разве есть люди, которые собак понимают?" тихонько спросил Бэк, глядя, как подбегают хозяева и несутся за ними мама девчушки. "Дети иногда могут, а потом забывают. А взрослые говорят, что не просто придумали, или так играют." Кристина видела только стоящих рядом собак. А потом зашевелился снежный комок, и она увидела свою Соню. "Мамочка, ты только не ругайся. Я пандочек потеряла, а пюсики мне их нашли. Вот, видишь? И правая пандочка, и левая. Не плачь только", торопливо рассказывала испуганная Соня. Но мама и не думала ругаться, только плакала и обнимала её. Что-то брякнул смартфон, так же намертво зажатый в руке Кристины. Но она не посмотрела на экран, а кинула смартфон в снег. Теперь-то уж ей точно ничего не мешало схватить своего ребёнка на руки и крепко обнять. Спасибо вам, спасибо. Огромное вам спасибо. Я её сама дура ругала за эти варежки. Вот она и испугалась откликнуться. Маленькая моя, прости меня. Это все совсем не важно. Главное, что ты цела и со мной. И вы меня простите, пожалуйста. Я... Я боюсь собак. Даже у свекров не могу себя заставить их собаку погладить. Такая трусиха глупая. А ваши... Ваши такие молодцы!» Урс ухмыльнулся. И, копнув снег, аккуратно достал ее смартфон, про который она напрочь забыла первый раз за долгое время, и подал ей. Ой. Ну что? Это он мне напомнил, что я его кинула и могла потерять. Кристина вытирала слёзы, целовала дочку и не очень-то уж и понимала, почему она боится собак. Вот же стоит рядом такой замечательный пёс и ей улыбается. Нет, не скалится, а именно улыбается. Клянусь, он только лапой не шаргнул, вручая этой мамашке её игрушку. И так ухмылялся, рассказывала Алёна дамам и Лёхе, как они нынче мило погуляли. Вот у всех, у всех есть дела. А я? А чем я хуже? Мышка сердито выслушала новости и отправилась отковыповывать решётку. Ой! Поддаётся. Ура! Третий крепёж не вынес натиска мыши и отвалился вместе с куском штукатурки. Повернуть решетку на оставшемся креплении было делом одной минуты. Но тут мышку постигло страшное разочарование. Норка оказалась слишком узкой. Наплыв штукатурки на вентиляционные отверстия, убрать поленились, и мышь никак не могла просочиться. И так, и этак она пристраивалась, протягивала лапку, ощупала внутренность недоступной норки, вдыхала незнакомый, но очень привлекательный запах. Выгребла лапой несколько крошек и глубоко задумалась. А через пару дней вечером, когда Матильда Романовна открыла входную дверь и была остановлена говорливой Ульяной на лестничной клетке, мимо её ног прошмыгнула незаметная серая тень, которая одним махом, перелетая через несколько ступенек, кинулась вниз. Гулять на улицу. Все дела переделаны, всё обыскано, всё освоено. Даже моя норка. Да, там кто-то есть, но как его выманить? Надо идти гулять, найти какое-то интересное собачье дело, размышляла мышка, выскочившая из подъезда за ногами какой-то соседки и шмыгнувшая в сторону парка. Ей не нравился снег и холод. Но ведь настоящие собаки этого не боятся. А значит, и она не будет.